Глава шестая. Историческая справка третья. Петербургские остряки прозвали Анну Ивановну царицей престрашного зраку. Это, пожалуй, чересчур. Правда, она не была красавицей. Тридцать семь лет большая, тучная, смуглая, с лицом порченным оспой, большими руками и мрачноватым взглядом. Но при этом царица обладала истинно царственной величественностью. Ее голос был звучен, хорошие дикции и чувства юмора могли ей завоевать людские симпатии. Кроме того, улыбка очень шла ей, и она знала об этом. Но это все так, к слову. Разве важно России, что платье робу цариц сносит с достоинством, и улыбка смягчает черты грубого лица, была бы умна, добра и Справедливо, во всех этих качествах потомки отказывают Ане Даже звать ее остальные на манер. А десятилетнее правление окрестили по имени фаворита Бероновщины. Поздно получила она власть на Руси. Тридцать семь лет женщина уж старуха. Она не добрала радости за свою печальную жизнь. Отца умом скорбного Ивана она не помнила, Когда он умер, Анне было три года. При дворе ходили упорные слухи, что царица Просковья родила ее, как и других дочерей, не от мужа, а от своего спальника, дворянина Василия Юшкова. Мать Анну не любила, и девочка отвечала ей тем же. Петр I называл двор царицы Просковьи госпитрем уродов, ханжей, пустосвятов, что не мешало ему, впрочем, быть по отношению к невестке весьма лояльным. Петр же подыскал а не жениха. Брак был делом чисто политическим, поэтому никого не волновало, что жених герцог Курлянский дурак и пьяница. Сохранилось описание фантастической роскошной свадьбы в 1710 году. Сам Петр I взрезал огромный пирог, из которого выскочили на свет богатая одетой карлик и карлица и станцевали меж тарелок минуэт. Свадьба эта не прошла жених ударом. Перепившись, он заболел, да так и не смог оправиться. Через месяц умер. что не мешало Петру Первому чуть ли не силой отправить Анну в Курляндию. Новым герцогом Курляндии был назначен дядя покойного. Самой Анне обеспечили достойное вдовье жилище в Метаве. Достойная жизнь была только на бумаге, а на деле приходилось считать каждую копейку. Анна рвалась домой, в Россию, но в этом ей категорически отказали. За герцогство Курлянское спорили Пруссия, Польша и Россия, а потому Петр запретил Анне капризничать. Забытая богом торчала она в метаве двадцать лет, и вдруг молнией громом, кометой и северным сиянием, свалилась и в руки власть, она самодержится всея Руси. Самые первые минуты, как только получила приглашение на трон, Анна проявила решительность, последовательность и гибкость. Она подписала кондиции, но терпеливо дождалась того сладкого мига, когда их можно было разорвать. она также вовремя догадалась вернуть двор из Москвы в Петербург. Москва славилась русскими традициями, старой боярской знатью, а он был свой, привезенный из Курляндии двор. Время правления Анны Первой называют Бироновщиной, на том основании, что так прозвал его народ. Народ Петра I прозвал антихистом отнюдь не преобразователем. Берон принимал участие в управлении России не больше, чем рядовой фаворит, а было их в XVIII веке пруд пути. Но о Бероне разговор впереди. А Анну более всего ругают за то, что уж очень усердствовала в ее правлении тайная канцелярия, и за дело ругают. Так ведь сами позвали матушку-государыню на трон и сам народ, а никто другой, вручил ей полноту власти. Характеризуя Анну, все сходятся на пяти грубый. Грубыми были ее характер, развлечения. Двор отличался роскошью и бескусицей. Одевалась Анна ярко, любила пиры, бриллианты, охоту и стрельбу в цель, особенно по пролетающим птицам. При дворе держали огромный извинец, там находились птицы и всякие, включая загадочных. Страфо-Камилов, Страусов. Порицание и раздражение потомков вызывает пристрасть пристрастьянных шутам и болтушкам. Карлы, уроды, балагуры, трещотки, безумок болтающие бабы казались как бы на государственной должности. Попадали среди шутов весьма знатные. Например, Михаила Голицына сделали шутом за то, что в Италии он женился и принял католичество. Видно, фамилия Голицыных мешала государственникам Бельмо на глазу видеть свет во всей полноте. Несчастного князя вернули из Италии домой, брак расстроили, а самого заставили играть в императрицыных покоях в Чехарду и кудахтать курицы. Голицын — герой известной свадьбы в ледяном доме. Но это случится только через семь лет после описываемых событий. Теперь о немцах в правлении Анны Первой. Наш замечательный историк Ключевский пишет, что немцы посыпались в России точно ссоры из дырявого мешка. Облепили и двор, обсели престол, забирались во все доходные места управления. Сказано лихо. А читать обидно. У русских всегда и народ На дня на первую калитку немцам открыл Звали их с поклоном, приезжайте и учите нас уму разуму. Да и. Как всех немцев поставить в один ряд? Был среди них и ссор из мешка, но в основном устомились в Россию люди, которые не умеют и не любят на лавке сидеть и ждать, когда судьба и начальник преподнесут им хлебушка с маслом. Много в те времена подалось лихих авантюристов, но большинство из них с честью служили новому отечеству. Четыре главных немца управляли Россией при Ане. Астерман А Стерман... Карл Густав Левенвольда, Берон и Миних. Все они так или иначе участвуют в нашем повествовании, а потому каждому из них мы дадим характеристику. Был еще пятый гофмаршал Рейнгольд Левенвольда, но государственными делами он заниматься не любил, а любил женщин, карты, танцы и хорошо организованные пиры. Но Тюрмана и Миних входили во вновь организованный кабинет министров. Карл Густав Левенвольда не стал министром, но оставался любимцем государыни и доверенным лицом во всех наиболее важных делах. Анна ему верила безоговорочно, поговорила за важнейшую услугу в металле. Как вы помните именно, он упредил будущую императрицу о замыслах верховников. Но первым, самым первым человеком при Анне и был ее любовник Эрнст Бюрон. О нем говорили, что еще в 1714 году приезжал он в Петербург искать место при дворе принцессы и Софьи, супруги царевича Алексея. Однако в должность Берона не приняли из-за низкого происхождения. Дед его служил конюхом при дворе курлянского герцога, а отец с трудом дослужился до офицерского чина. Затем Берон учился в Кёнигсбергском университете, но не окончил курс, потому что За драку с городской стражей угодил под арест. В тюрьме он просидел довольно долго, поскольку городское начальство требовало оплаты и штрафов пятьсот далеров. Берон ходатствовал перед прусским двором о сложении с него штрафа, к его уменьшению. Но документы молчат о том, удалось ли ему получить желаемое, но из тюрьмы его выпустили. После неудачной учебы Берон вернулся в Курляндию и был представлен обер-гофмаршалом Бестужевым, отцом будущего канцлера, вздовствующей герцогини Анне. Бестужев сначала по-родственному покровительствовал Берону, поскольку находился в любовной связи с его сестрой. Однако главной любовницей Бестужева была сама Анна Ивановна. Политическая игра заставила его на время оставить Курлянский двор. Когда он вернулся из Петербурга, то нашел свое местечко прочно занятым Бероном. Со временем Анна, желая прикрыть любовные отношения с Берроном, женила его на Фрейлине Бенигни Готлип. Бенигна отлично поняла значение женить, постаралась стать неразлучным другом герцогини, а потом императрицы. Смысл своей жизни она видела в том, чтобы сохранить положение своего мужа при Анне Первой. Так они и жили в анна Анна Ивановна, как говорили тогда, не имела собственного стола а потом обедала и проводила все вечера в обществе Берона и его супруги. Леди Рендо, супруга английского посланника в России, в своих письмах пишет, что Берон был представителем, но взгляд имел отталкивающий. Бенигна же! Так и испорчена оспой, что кажется узорчатый у нее, прекрасный бюст какого я никогда не видела ни у одной из женщин. При дворе Анны Бенигна стала стат с дамой. Берон оставался до времени всего лишь оберкамергером, но Европа быстро разобрала, что к чему. При своем положении он сможет внушить они все, что пожелает, и Австрия первая подала всем пример. Желая получить от России корпус в тридцать тысяч солдат, она подарила Берону двести тысяч талеров и титул графа Германской империи. В Европе заговорили о том, что берон легко склонить на свою сторону, были бы деньги. Обрисуем еще несколькими мазками фигуру фаворита. Вот что пишет о нем современники. Манштейн в записках России так говорит о нем. «Берон не отличался умом, но не был лишен здравого смысла, хотя многие отказывали ему в этом. К нему можно по справедливости отнести пословицу, что обстоятельства сдают человека. Приехав в Россию, он не имел ни малейшего представления о политике, но через несколько лет коротко узнал все, что касалось государства. Он чрезвычайно любил роскошь великолепие, особенно лошадей. Граф Остен был более резок в высказываниях. Он говорит о лошадях и с лошадьми как человек, а с людьми как лошадь. Леди Иронда писала о Бероне в своих письмах. Герцог очень тщеславен и вспыльчив, иногда выходит из себя, и тогда выражается за пальчу. Если он расположен к кому-нибудь, то выражает отменную благосклонность и похвалы, но он непостоянен, быстро меняется без всякой причины и часто чувствует к одному и тому же лицу такое же отвращение, какое чувствовал прежде расположение Он не умеет скрывать этого чувства и высказывает его самым оскорбительным образом. Он вообще очень откровенен и не говорит того, чего у него нет на уме, отвечает напрямик и не отвечает вовсе. Он имеет предубеждение против русских, выражая это перед самыми знатными из них, так явно, что когда-нибудь это сделается причиной его гибели. Под крыло этого человека и направил своим поручительством генерал фон Галлард Родиона Люберова, полагая, что одного имени Берона будет достаточно для защиты от гнева царицного любого человека, служащего на предприятии основным фаворитом.